2 мая 1841 года он пошел на почтамт, откуда отправлялась на Москву почтовая карета. Уже в пути написал крайне злые стихи на Бенкендорфа, которого готов был вызвать на дуэль. Бабушке он писал «Петербург мне вреден». И впрямь не надо было ездить, думаю, в Москве бы он без всяких осложнений провел бы отпуск, глядишь, отставки бы добился. Но не таков был его характер». Несколько дней после всего этого нервного расстройства, потрясений и дурных предчувствий он приходил в себя в дружеском кругу в родной Москве. Там он познакомился еще с одним своим переводчиком и поклонником, немецким поэтом Фридрихом Боденштеттом. Немец уже знал его сборник стихов 1840 года, очень ценил его. Уже после смерти поэта Боденштетт перевел множество его стихов в Германию, и среди них опять одно, как и у Дюма, неизвестное в русском оригинале. Может быть, Лермонтов сам и дал Боденштетту пачку своих творений, опубликованных и неопубликованных. Он всегда был щедр на такие подарки. Уже в 1860-е годы Боденштет вспоминал. «Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва ли это с ним случалось». В самых близких и дружественных отношениях находился он с умной графиней Растопчиной, которой было бы поэтому легче, нежели кому-либо дать верное понятие о его характере. Людей же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его высокие и обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть в то же время кроток и нежен, как и ребенок, и вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение. Серьезная мысль была главной чертой его благородного лица, как и всех значительнейших его творений, к которым его легкие и шутливые произведения относятся, как его насмешливый и тонко очерченный рот к его большим, полным думы глазам. Многие из соотечественников Лермонтова разделяли с ним его прометеевскую участь, но ни у одного из них страдания не вызвали таких драгоценных слез, которые служили ему облегчением при жизни и дали ему неувидаемый венок по смерти. Почти каждый день Лермонтов бывал у славяна Фила Самарина. Из Москвы по просьбе бабушки он выехал на Кавказ вместе с Столыпиным. Позже Столыпин записывает в дневнике. Мы долго разговаривали, он показывал мне свои рисунки. Воспоминания о Кавказе его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой. Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился тосковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого. Вот и пора бы поэту вести такую же спокойную творческую жизнь в размышлениях и творческих спорах, да кто ему даст. Оставил Самарину для москвитянина свои новые стихи, среди них спор и отправился в сопровождение Алексея Столыпина в Ставрополь. Ехали не спеша, с остановками в Туле и других городах. Первоначально в его планах было добраться до своей части в Шуре, а уже оттуда съездить отдохнуть на воды в Пятигорск. В Ставрополе, представившись начальству, решал, куда ехать дальше. И здесь кардинально расходятся версии лучших биографов Лермонтова, Павла Висковатова и Павла Мартьянова. По версии Висковатого, составленной на основе воспоминаний Улана Петра Магденко, Лермонтов со Столыпином вначале поехали в расположение части, в Шуру, а затем кинули монетку по настоянию Лермонтова, и попала монетка им ехать в Пятигорск. Петр Магденко рассказал Висковатому, «Солнце уже закатилось, когда я приехал в город, или, вернее, только крепость Георгиевскую». Смотритель сказал мне, что ночью ехать дальше не совсем безопасно. Я решился остаться ночевать и в ожидании самовара пошел прогуляться. Вернувшись, я только что принялся пить чай, как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они поздоровались со мной, как со старым знакомым, и приняли приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель на приказание Лермонтова запрягать лошадей отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях, и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось, и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер. Я со своей стороны тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, Утверждал что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки заночевать. Принесли что у кого было съестного, явилось на столках хитинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки —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 Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск. С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии сорока верст, по тогдашнему один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им в другую. Столыпин сидел задумавшись. Ну что, спросил я его, решаетесь, капитан? «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено вести его в отряд». «Он», — говорил он, указывая на стол, — «наша подорожная, а там инструкция, Посмотреть. Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытую, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и признаться очень о том сожалею. Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном. «Столыпин, едем в Пятигорск».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 Позвать людей нам уже запрягли. Люди, два дюжих татарина, узнав, в чем дело, упали перед господами и благодарили их, выражая непритворную радость. Верно, думал я, нелегка пришлась бы им жизнь в отряде. Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье, столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя.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 Я познакомился в Пятигорске со всеми людьми, бывавшими у Лермонтова, но весть о печальной кончине поэта нагнала меня уже вне Пятигорск. Может, так и запомнилось стареющему Улану, но я более солидарен с версией Мартьянова. Вряд ли осмотрительный человек Алексей Столыпин, которому поручено было следить и направлять необузданного Михаила Лермонтова, так запросто нарушил бы императорскую подорожную показенной надобности — и самовольно изменил маршрут. Да и в Пятигорске вряд ли так легко комендант города разрешил бы им оставаться без всякого на то разрешения. Вряд ли они стали бы подкупать писарей и лекарей, не то еще было время. Уверен, как и считает Мартьянов, еще в Ставрополе Лермонтов явился к генералу Граббе и отпросился у него в отпуск. Генерал Граббе уехал в отряд, неужели он не заметил бы очередную лермонтовскую самоволку? Далее Лермонтов в Ставрополе получил свидетельство о болезни и отпросился у начальника штаба флигеля-адъютанта Траскина на лечение в Пятигорск на воды и получил новое предписание на лечение. Я могу предположить, соединяя обе версии воедино, что же выехав с разрешением на лечение в Пятигорск, по дороге друзья засомневались. Может быть, настоял более осмотрительный Столыпин, Стоит ли ехать на воды, не заезжая в часть? Может, сначала добраться до отряда? И вот тут уже они и могли кинуть свою монетку. Выпало на Пятигорск. К тому же, как радостно сказал в душе далеко не злобно и щедрое на чувства к приятелям Михаил Лермонтов, ведь и мартышка, мартышка здесь. Вот и отправились друзья в Пятигорск, где жилось отдыхающим весело и привольно. Писал же Лермонтов. «Очарователен кавказский наш Монако, Танцоров, игроков, баритеров, в нем толпы, В нем лихорадит нас вино, игра и драка, И жгут днем женщины, а по ночам колопы». Елись коменданту Пятигорска уже с предписанием. Там же Челаев предложил им флигель своего дома. Осмотрели флигель, подошел, заплатили за даток и въехали. Все недалеко, все рядом. Вспоминает декабрист Лорер. Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи. Вот не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после экспедиции. Они бывают у источников, но без стаканов, их заменяют ларнеты, и хлыстики. Везде в виноградных аллеях можно их встретить, убивающихся и любезничающих с дамами. У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их Алексей Столыпин, Монга, товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии, Глебов, на гвардеец с подвязанной рукой, тяжело раненый в ключицу, Тиран Леп Гусар, Васильчиков, чиновник преганий, прислан нам для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии, Сергей Трубецкой, Манзе и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу. А вот как их же выписывает Раевский. В Пятигорске была жизнь веселая, привольная. Нравы были просты, как в Аркадии. Танцевали мы много и всегда по простоте. Играет, бывала, музыка на бульваре играет, а после перетащим мы ее в гостиницу к Найтаке. Барышень просим прямо с бульвара без нарядов. Но вот и бал по вдохновению. А в соседней комнате содержатель гостиницы уж нам и ужин готовит. А когда, бывало, затеет начальство настоящий бал, и гостиница уж не трактира, а благородное собрание, мы случалось и барышням нашим, которые победней, и платят, даривали. Термалама, Мофи, Канаус в ход шли, чтобы перед наезжими щегалихами барышни наши не сконфузились. Не танцевали мы на этих балах. Все бывало с нашими. Таков и обычай был, чтобы в обиду не давать. Зато и слава была у Пятигорска. Всякие туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения. Крутишься, крутишься, дельца сварганишь, а она опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластишься к нему, он даст свидетельство о болезни, отправит в госпиталь на два дня, а после и домой, за немением в госпитале, место. К таким уловкам и Михаил Юрьевич не раз прибегал. И слыл Пятигорск тогда за город Картежный, вроде Кавказского Монако, как его Лермонтов прозвал. Как теперь вижу фигуру сэра Генри Мильс, полковника английской службы, известнейшего игрока тех времен. Каждый курс он в наш город наезжал. Челаев рассказывает. Первую ночь по приезде в Пятигорск они ночевали в гостинице на Итаки. На другой день утром, часов в девять, явились в комендантское управление. Полковник Ильишенков, человек старого закала, недалекий и боязливый до трусости, находился уже в кабинете. По докладе плац адъютанта о том, что в Пятигорск приехал Лермонтов со Столыпиным, он схватился за голову обеими руками и, вскочив с кресла, живо проговорил. «Ну, вот опять этот голова к нам пожаловал. Зачем это?» «Приехал на воду», — отвечал плац-адъютант. «Шали тебе докурить», — вспылил старик. «А мы отвечай потом. До нас и мест нет в госпитале. Нельзя ли их спровадить в Егорьевско? Я даже не знаю, право что нам с ними делать». «Будем смотреть построже», — проговорил почтительно докладчик. А не принять нельзя, у них есть разрешение начальника штаба и медицинские свидетельства о необходимости лечения воды. Жаль, не выполнил Столыпин своего предназначения следить за своим родственником. Может, и пошло бы все по-другому. А может, уже чувствовал Михаил Лермонтов надвигающуюся смерть, только думал, что она ждет его на войне. Решил немного отвлечься от дурных мыслей, с которыми в бой идти никак нельзя, тогда уж точно убьют. Вот и довеселился со своим мартышкой, кого вплоть до смертного выстрела всерьез как недруга не воспринимал. «В игре, как лев силен, наш Пушкин лев, Бьет короля бубен, бьет даму трев, Но пусть всех королей и дам он бьет, Ва-банк и туз червей мой банк сорвет». Всегда мешала Михаилу Лермонтову лишняя самоуверенность. Вот и в картах все надеялся своим тузом червей банк сорвать. Но, как говорят, вечно проигрывал и довольно крупные суммы. Просто в отличие от Мартынова, он ни в малейшей степени никогда не позволял себе жульничать, не был шулером. И дуэль Печоринскую в жизни переиграл совсем не так. Тоже с товарищеской наивностью отказался стрелять в своего противника. Думал и тот откажется. Лишь перед его выстрелом увидел его глаза и понял — вот она смерть. Он уходил в этот период от своих грустных мыслей в бешеные скачки на лошадях, в игры, которыми раньше совсем не увлекался, в прежних барышень. На самом-то деле его все любили таким, каким он был. Все поздние сочинения о злобном карлике высосаны из собственных предположений. Любили генералы, любили сослуживцы, любили женщины — не любил императорский двор и не любили завистники. Увы, нынче больше прислушиваются к записям завистников, а надо бы читать мнение простых его однополчан. Раевский пишет «Любили мы его Лермонтова все». У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый придирчивый характер. Ну так это неправда, знать только нужно было, с какой стороны подойти». Особенно мнеженкой он не был, о пошлости, которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми искренними и сам был прост и ласков. Над всеми нами он командир был, всех окрестил по-своему. Мне, например, ни от него, ни от других нам близких людей, но и клички как слеток не было, а его никто даже и не подумал называть иначе, как по имени. Он, хотя нас и любил, но вполне близок был с одним Столыпиным. В то время посещались только три дома, постоянных обитателей Пятигорска. На первом плане, конечно, стоял дом генерала Верзилина. Там Лермонтов и мы все были дома. Потом мы также часто бывали у генераль Террины Ивановны Мерлини, героини защиты Кисловодска от черкесского набега, случившегося в отсутствии ее мужа, коменданта Кисловодской крепости. Даже Шуман производил, думаю, осознанно, предваряя нынешний пиар. И добился же своего. Его, как поэта, к лету 1841 года уже знала вся Россия. «Цельная, единая, самобытная личность. Над всеми нами командир был», — писал Раевский. «Всякий раз, как появлялся поэт в публике, ему предшествовал шепот. Лермонтов идет». «И все сторонилось, все умолкало». Все прислушивались каждому его слову, каждому звуку его речи, утверждает поручик Куликовский. Очень быстро он овладел и салоном Верзелиных, был зван на все вечера. Да и стихи в свободное от ванны гуляние время у него выходили все более значимыми. Впрочем, это уже шла другая жизнь. Веселье и шум отодвигались, поэт погружался в свой небесный мир, выходил навстречу со звездами. В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно, Ждуль чего, жалею ли о чем? Вот и повстречался ему в салоне Верзилиных Отставной майор, неудачник и пошляк, Давний его приятель и давний его тайный завистник Николай Соломонович Мартынов. Впереди его ждали дуэль и вечность, Всемирная любовь, И всемирная слава!